полиция. Штальмейстерство Тироля и Форльберга. Тело погибшей Елизаветы Дьяконовой было найдено пастухом в мелком болоте одного водопада на расстоянии почти 500 шагов вверх по ручью Вышезеехов и около 300 шагов от дороги. Тело было совсем неодето и не обнаруживало никаких внешних повреждений. Поэтому предполагали, что Дьяконова отправилась из Заехов в Вуниц и на обратном пути хотела выкупаться в одном из водоёмов, образованных находящимися там водопадами, так как её платье было связано в узел, но в воде умерла от разрыва сердца. Но произведённое окружным врачом вскрытие тела обнаружило, что обе её ноги были переломаны в голеностопном сочленении, так что вернее предположить, что она прыгнула в ручей в возбуждённом состоянии духа. Других повреждений тела вскрытие не обнаружило. В таком водоёме тело могло пролежать несколько недель, пока выступившая в первые сентябрьские дни горная вода не переправила его через стену высоной почти в 30 м в мелкое болото у его основания. Также и узел с платьем мог быть увлечён водою, тогда как горная палка найдена прислонённой вверху у стены. При нахождении тело с дорогими серьгами в ушах лежало на краю водоёма лицом вниз, ноги висели через край, так что оно при следующем подъёме воды вероятно было бы увлечено также и через этот нижний уступ водопада. Тело уже значительно предалось разложению, От волос были только остатки, верхняя же часть лица, до сдвинутой кожи сохранилась довольно хорошо. Судебные следствия, равно как и вскрытие тела окружным врачом, не дали никакой точки опоры, чтобы предположить преступление. 12 сентября 1902 года Инсбрук